Глава вторая. Незваные гости. Максим устал от духоты и постоянной жары. К тому же не хотел спать, однако настороженность взяла свое. Он опустился на колени, поднял с каменного пола прозрачный кусок пластика, осмотрел его, затем встал и прислонился к двери, прислушался. Это была дверь в его комнату. Внутри стыла тишина. Кажется, никого. Паранойя. Никто не знал, где сейчас Максим, о поездке в Уравиль, расположенный на 2500 километров южнее Дели, он не рассказал даже маме и все же постоянно напоминал себе о необходимой бдительности. Третий день в Индии. Максиму до сих пор казалось невероятным, что он улетел из Москвы, Впрочем, постоянная слежка, разбитая голова отчима, сломанные пальцы одного из сокурсников, наконец, исчезновение Погосяна, маминого друга из русского музея, все это не оставило ему выбора. Отец Максима в безумных мечтах о древних артефактах обокрал коллекционера Скоробогатого. Тот поначалу охотился за украденной у него картины «Особняк на Причистенке». Однако, заполучив ее, продолжил преследовать Максима и этим доказал, что Шустав-старший похитил у него нечто куда более ценное. И вот Максим прилетел в Индию, которая встретила его с сорокоградостной жарой. Три дня назад, выйдя из-под кондиционеров аэропорта в Дели, он замер, почувствовал, что задыхается. Влажный воздух был густым, почти осязаемым, тело мгновенно покрылось испариной. Солнце, скрытое за липкой пленкой облаков, почти не жгло и все же слепило. Максим сдался первому из настигнувших его таксистов, согласился заплатить 500 рупий, не слишком разбираясь, насколько честной была такая цена. Поездка из аэропорта в центр индийской столицы оказалась оглушительно хаотичной. Водитель без сомнения перестраивался с левостороннего движения на правостороннее, останавливался на кольце поговорить со знакомым таксистом, с нескрываемым задором шел на обгон машины, которая сама выехала на встречную полосу, чтобы в свою очередь обогнать перегруженный пассажирами автобус. У обочины мелькали запряженные ослами телеги и велосипеды с двухметровыми пирамидами из связанных корзин и стогов сена. Едва прикрытые грязной тряпкой бедняки, погонщики скота, косматые и чертенятые дети-попрошайки и торговцы ветхим скарбом успевали перекрикиваться с пешеходами, которые шли напролом через дорогу и не обращали ни малейшего внимания на надрывные сигналы вокруг. Максим с немым удивлением следил за тем, как по заборам перебегают обезьяны с крючковатыми хвостами, как горожане не стесняются справлять нужду на тротуаре, толком не отвернувшись и потом беззаботно продолжая свой путь. Здесь все казалось необычным, даже рекламные щиты и объявления». Всюду висели предложения осветлить кожу, воспользоваться услугами электрического крематория или сходить в аквапарк, на плакатах которого радостные индийцы купались исключительно в одежде. Не менее странным было предложение сходить в музей борьбы за освобождение, чтобы узнать о судьбе одного из сикхов, публично казнившего себя «во имя свободы индийского народа и защиты коров». Максим не хотел задерживаться в Дели. Поэтому в центре города первым делом нанял такси до Джайпура и купил авиабилет до Пудучери. Если верить индийцу из билетной конторы, такой маршрут был самым дешевым с учетом летнего наплыва южан и крикетных болельщиков. В эти дни они заполонили север Индии. «От Пудучери до Уравиля близко, километров десять, доберетесь без проблем». «Сколько возьмет таксист?» – спросил Максим. «До «Да Джайпура шесть часов» объяснил индиец, и нужно платить налоги, пошлины за пересечение границ штата, сборы на платных трассах, вы же понимаете. Сколько? Две тысячи рупий, сэр. Тысяча восемьсот рублей, прикинул Максим. Решил, что цена допустимая, и согласился. Вновь спрятавшись за стеклом автомобиля, он, наконец, расслабился. Знал, что до вечера никто его не потревожит, надеялся за это время обдумать первые шаги в Ауравиле. Ведь у него не было ни единой зацепки, если не считать старой фотографии ветвистого дерева и сведений о том, что в Уравиле когда-то работало представительство отцовской Изиды. За городом Максима встретили разодетые в оранжевые одежды паломники-шиваиты они были повсюду тянулись вдоль шоссе извитой линии изредка перекрывали движение пели танцевали размахивали пестрыми флагами и обсыпали друг друга листьями и лепестками бенгальской айвы водители останавливались терпеливо ждали возможности проскочить дальше а рядом с машинами невозмутимо вышагивали чистые вылощенные до бархатистости коровы с высокими ребрами шпангоутами и длинными блестящими рогами Изредка встречались отдельные богатые процессии — сгустки оранжевых красок. Они неспешно продвигались под гул барабанов в сопровождении множества танцующих и неизменно оканчивались тяжелой повозкой, в которой неподвижным идолом восседал человек с белой бородой, в красных с бордовым одеждах и с непоколебимым святым видом. Максим рассматривал эти процессии не понимал сути происходящего, но с интересом подмечал каждую новую деталь, удивляясь собственному восторгу, из-за которого никак не мог сосредоточиться на мыслях о Буаравиле. Когда машина останавливалась, к ее окнам приближались нищие с грудными младенцами, с покорными до уныния обезьянками, с гроздьями зеленых бананов или бродячие факиры, с облупленными, едва шевелившимися кобрами, которых они то и дело подбадривали щелчками по голове. Поток паломников оставался неисчерпаемо густым на протяжении всего пути. Жители местных деревушек просили их о благословении, а каждые 5-7 километров устраивали для них широкие навесы, под которыми любой мог бесплатно отдохнуть от палящего солнца и поесть из общего котла. Под навесами шиваиты дремали в невообразимой тесноте, прижавшись друг к другу, слившись в единую пыльно-оранжевую массу. От водителя Максим узнал, что в праздник Шивы паломники отправлялись из родных городов к берегам одной из священных рек — Ганги или Ямуны, чтобы зачерпнуть в ведерко воды, а затем пешим ходом по возможности босиком возвращались домой. Там они изливали воду на принадлежавшую семье статую Шивы, тем самым усиливая ее способность защищать от невзгод и творить чудеса. Иные паломники проходили по несколько сотен километров. Их путь в губительной жаре и влажности мог затянуться на 8-10 дней. Встречались и те, кто всю дорогу одолевал бегом, задерживаясь лишь на короткие ночевки. «Не всем хватает сил вернуться домой», — признался водитель. Жара в самом деле стала гнетущей, припекала даже в машине с кондиционером. Коснувшись потолка, Максим отдернул руку до того горячим тот оказался. Неудивительно, что дальнобойщики, припарковавшись на обочине, предпочитали отдыхать под днищами своих грузовиков. К вечеру Максим добрался до Джайпура, розового города, в котором закон уже больше века обязывал жителей строить дома исключительно из розового камня. Несмотря на это традиционное цветовое однообразие, кварталы здесь были по-индийски цветастыми из заброских, налепленных друг на друга объявлений и рекламных плакатов. Распрощавшись с водителем, Максим заторопился в отель, не хотел оставаться на улице. Стоило выйти из машины и вдохнуть дымную ароматность Джайпура, как интерес к индийской жизни ослаб. Недовольство и тоска по дому только увеличились, когда Максим увидел свой номер на первом этаже, тесную коробку, в которой немудрено однажды проснуться и обнаружить, что ты у себя в постели превратился в страшное насекомое. Максим не мог уснуть и до первых сумерек простоял возле окна. На улице громко торговали крупой, орехами, пряностями. Над сточной канавой, не снимая сари, длинного куска ткани, обернутого вокруг тела и одним концом перекинутого через плечо, мылилась и обливалась из тазика женщина. Рядом с ней на тротуаре работал Бродобрей. Скользил опасной бритвой по шее очередного клиента, ничуть не заботясь о том, что в метре от его подвижного локтя проезжали машины и мопеды. Тут же его помощник сковыривал у другого клиента большую папилому в подмышке, оттягивал ее пальцами и пробивал в основании иголкой. Максим невольно задумался, как здесь, в Индии, чувствовал себя отец. И не только в Индии. Везде, где ему довелось побывать во время бесчисленных и безумных экспедиций от Африки до Южной Америки, Отойдя от окна, рухнул на кровать, лежал с закрытыми глазами на затхлой простыне и пытался вообразить, как пройдет встреча с отцом, если тот в самом деле окажется воровили. Готовился встретить его непроницаемым взглядом. Ни слова не говорить ему о том, как страдала мама, как в муках умирал дедушка. Главное сбросить на отца историю со Скоробогатовым, пусть сам разбирается со своими долгами и без промедления вернуться назад к нормальной жизни. А ведь у шустого старшего тут в Индии или в другом не менее отдаленном уголке мира вполне могла появиться новая семья. Плевать, ко мне это не имеет отношения. Что делать, если отца не окажется в Ауравиле? Максим не знал, чего добивался Скоробогатов, почему так отчаянно искал следы Шустова, как объяснить странности, связанные с картиной Берга, которую тот, если верить установленным датам, написал уже после своей мнимой смерти, что означает символ, найденный на внутреннем слое особняка, да и сам изображенный там город, наконец, зачем вообще отец оставил путанные подсказки, которые в итоге привели Максима в Индию? Слишком много вопросов. А вместо ответов догадки, фантазии, подозрения и ничего более. Погрузившись в тревожные мысли, Максим и не заметил, как уснул. На следующий день отправился прямиком в аэропорт, где провел в ожидании почти четыре часа, прежде чем услышал о посадке на свой рейс. В Пудучере найти таксиста до Ауравиля не составило труда, и через сорок минут Максим уже стоял на входе в гостевой центр. Администратор, неприятный мужчина, лицо которого было исполосовано глубокими шрамами и частично обожжено возле шеи, опознал дерево на фотографии и сумел подобрать ближайший к нему гостевой дом. Максим наспех заселился в номер и сразу отправился к баньяну, под которым 20 лет назад сфотографировались такие улыбчивые мама, отец и его партнер по изиди Константин Сальников. По словам мамы, Сальников в свое время нянчился с маленьким Максимом, помогал ей справиться с чересчур резвым для своего возраста мальчишкой. Сейчас, оказавшись поблизости, он помог бы, многое объяснил бы. Вот только если верить Покачалову, еще одному партнеру отца по Эзиде, Сальников давно вышел из игры. «У Кости была жена и дочка, и я видел, что с ними сделали. А потом они взялись за меня, но мне повезло, да, повезло, а вот про Костю я с тех пор ничего не слышал». Вспоминая этот разговор, Максим ходил вокруг большого баньяна. Довольно низкую крону удерживали толстый ребристый стол и десятки воздушных корней, некогда свисавших с веток, а теперь вросших в землю и превратившихся в самостоятельные стволы. Баньян почти не изменился, был таким же, как на фотографии. Максим остановился на том месте, где когда-то стоял отец. Замер, прислушался, будто надеялся, что произойдет нечто важное. Будто ему было достаточно добраться до городка, указанного на отцовском глобусе, и разгадка всех тайн сама упадет в руки. Но ничего подобного не произошло. Максим бестолку крутил подставку из-под глобуса, вспоминал подсказку из зашифрованного письма. «Когда мир лишится оков, оковы станут ключом, и ты расскажешь о своем путешествии, чтобы узнать мою тайну, а вместо крови прольется вода». Каким образом превратить оковы в ключ, Максим не понимал. Оставалось разузнать что-нибудь о некогда работавшей здесь Изиде. Ведь могли сохраниться архивы, письма, папки, хоть что-то, Но первым делом Максиму нужно было как следует выспаться, он даже в гостевом центре умудрился дважды задремать. Максим неспешно вернулся в гостевой дом, поднялся на второй этаж и тогда увидел, что перед его дверью лежит прозрачный кусочек пластика. Поднял его, сжал в кулаке, прислонился к двери, но ничего подозрительного не услышал, помедлил в сомнениях, наконец достал из рюкзака ключ, вошел внутрь. Заглянул в ванную, прошелся по комнате, выглянул на балкон и с подозрением осмотрел заросли ближайших кустов, уже тонувших в сумраке надвигавшейся ночи. Затем переворошил кровать. Ничего не обнаружил. Вновь посмотрел на кусочек пластика. Днем вырезал его из бутылки. «Простейший маячок. Закладываешь под дверную петлю, а вернувшись, сразу видишь, что у тебя побывали незваные гости. Горничных тут не было». Постельное белье предстояло сдавать и обменивать на чистое самостоятельно. Да и какая горничная пошла бы обслуживать номер, в который едва заселился новый жилец? Быть может, стандартная проверка? Мало ли что привез новичок, наркотики или оружие, какую-нибудь запрещенную литературу? Вот тебе и город свободы. В конце концов уборщица могла заглянуть сюда по ошибке, перепутав этот номер с другим, где требовалась уборка после выселившегося постояльца. Такие объяснения отчасти удовлетворили Максима. Паранойя. И все же, укладываясь спать, он обещал себе быть на стороже и смотреть по сторонам, ведь именно об этом просил администратор Салли в гостевом центре. Следите за уровнем бензина в баке и за тем, кто вас окружает. «Спасибо за предостережение», — сквозь зевоту прошептал Максим.